философское парахода строения. Литературы по философии, в том числе и особенно марксистско-ленинской в доме хватало. Среди прочего, на полках стояла тёмно-красная четвёртая собрание сочинений Ленина, Сталина и ещё более тёмно-красного, скорее даже коричневого не было. Маркса, Энгельса тоже. Имелись разрозненные тома академической серии Философское наследие издательство Мысль. А потом в годы перестройки и ранней реформы мне в индустриальных масштабах удавалось покупать философскую литературу, особенно в исполнении политиздата, который на глазах превращался в издательство Республика. Я работал в то время в здании бывшей Академии общественных наук на Миуской площади через сквер от издательства политической литературы. И там был очень хороший книжный киоск. Осенью 1922 года из Советской России было отправлено несколько транспортов с интеллектуальной и интеллигентской, среди высылаемых были врачи, агрономы, инженеры, элиты страны. Советская власть дозрела до того, чтобы в период начала становления НЭПа, страшного голода в Поволжье и осознание невозможности любого несанкционированного мышления в стране выслать лучших из лучших, философский пароход был не один. Два из них вышли из Петрограда, но отправлялись ещё и из Одессы и Севастополя, а ещё два поезда из Москвы. Один из них, например, увёз в Ригу философа Фёдора Степуна. Другой в Берлин социолога Петерима Сорокина. 24 сентября вспоминал Степун, поезд уходил под вечер. На мокрой платформе грустно горели два тусклых керосиновых фонаря. Судьба их была решена Лениным который ещё до своего первого инсульта в мае 1922 года очень горячился по поводу контрреволюционной профессуры. Но и сама атмосфера в стране приготавливала изгнание, в том числе добровольное тех, кто не покинул Россию ещё раньше. В весне 1922 -го года решились на эмиграцию Владислав Ходасевич и Нина Берберова. Тогда в Москве вдруг начали выдавать заграничные паспорта В своих знаменитых мемуарах Нина Николаевна объясняла причины. Конец появился в воздухе сначала как некая метафора, тоже коллективно абстрактная, которая, видимо, становилась день ото дня яснее. Уничтожение пришло не личное каждому уничтоженному, но как уничтожение групповое, профессиональное и плановое. В июне 1922 года Ходасевич и Берберова отправились на поезде в Берлин через Ригу. Личное отношение Ленина к некоторым из впоследствии высланных было запальчиво отрицательным. Ещё в 1918 году в специальной статье он громил Петерима Сорокина. Что показательно, именно в 1922 году был образован журнал под знаменем марксизма, призванный унифицировать наконец границы большевистского философского знания. Необходимость учреждения журнала в номере 1-2 этого издания в сравнительно мягких выражениях обосновал Троцкий. Весьма вероятны попытки различных идеалистических и полуидеалистических философских школ и сект овладеть сознанием рабочей молодёжи. В номере 3 Ленин выступил гораздо реже в статье О значении воинствующего материализма. По традиции Пынова в Петерима Сорокина и на его примере показал, что марксистам надо бороться с образованными крепостниками, у которых есть многочисленные заграничные учителя и сотоварищи. Вероятно, немалая часть из них получает от нас даже государственные деньги и состоит на государственной службе для просвещения юношества. Ещё раньше в письме партработнику Мисникову Ленин обосновывал необходимость отмены свободы печати поскольку она означает свободу политической организации, что недопустимо. В феврале 1922-го он задался вопросом, на каком основании в России работают частные издательства. Именно слух о его недовольстве описала Нина Берберова. Говорили, что скоро все закроется. По знаменитым письмам Дзержинскому от 19 мая 1922-го, За несколько дней до инсульта Ленин решил судьбу философской школы в России. Стался вопрос о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Поручить всё это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ. В августе 12-я всероссийская конференция РКПБ обсудила вопрос об антисоветских партиях и течениях. В резолюции говорилось: Нельзя отказаться и от применения репрессий не только по отношению к эсерам и меньшевикам, но и по отношению к политиканствующим верхушкам мнимо беспартийной буржуазно-демократической интеллигенции. 10 августа Политбюро утвердило список высылаемых. Философ Владимир Кантер обращал внимание на то, что одним из текстов перевозбудивших Ильича, стал сборник статей о поразившей интеллигенции в книге Освальда Шпенглера. Книга «Освальд Шпенглер и закат Европы» увидела свет в начале 1922-го. Авторами его были Николай Бердяев, Федор Степун, Семен Франк, Яков, Букшпан. Три философа были высланы. Букшпан остался в России. В 1934-м был арестован в первый раз по делу Трудовой крестьянской партии, А в 1939 году расстрелян в Коммунарке. Книгу Ленин назвал литературным прикрытием Белогвардейской организации. Мало кто из выдающихся философов хотел уезжать, даже несмотря на то, что они уже натерпелись страху от советской власти. К эмиграции отношусь отрицательно, говорил на допросе в сентябре 1922 года Фёдор Степун. Николая Бердяева несколько раз арестовывали. В 1920 году философа Допрашивал лично Дзержинский, и после допроса, впечатлённый лекцией, прочитанной ему Николаем Александровичем, будущий Лубянский истоккан попросил товарища Менжинского: "Сейчас поздно, а у нас расцветает бандитизм. Нельзя ли отвести господина Бердяева домой на автомобиле?" Отвезли, впрочем, на мотоциклетки. Начальник тюрьмы, куртуазно, как директор санатория где-нибудь в Довосе, спросил Бердяева: "Понравилось вам у нас?" С весны 1922-го Бердяев, как и многие, как Ходосевич с Берберовой, почувствовал перемены в воздухе. Лето этого года философ проводил в Барвихе. В тот единственный день, когда он ночевал в Москве, за ним пришли. Спустя неделю следователь объявил о планах высылки из страны под страхом расстрела. Высылалась группа ученых и общественных деятелей, которых, как сформулировал Бердяев, признали безнадёжными в смысле обращения в коммунистическую веру. Кому-то удивительным образом удалось отпроситься. Густав Шпет до такой степени не хотел уезжать из России, что добился от Анатолия Луначарского, чтобы его вычеркнули из списков высылаемых. Философ участвовал в начинании наркома просвещения, Государственной академии художественных наук, ГАХН, которая существовала 1921 года, и к её деятельности успели приложить руку многие из высалавшихся. Шпет стал главой философской секции, а потом и вице-президентом Гахун, размещавшаяся на Пречистенке, в бывшей знаменитой мужской гимназии Полеванова, из которой кто только не вышел от Волошина и Белого до Брюсова и Алёхина спэто терпели, несмотря на то, что его труд, как раз 1922 года, очерк развития русской философии разъяснял причины умственного, а значит и политического отставания России. Впрочем, там же он указал на причины, по которым остался романтически надеялся на возрождение философии в России. Моя вера в русский ренессанс, в новую здоровую народную интеллигенцию, в новую, если угодно, Аристократию, аристократию таланта имеет основание. В 1929 году в Гяхне начались аресты. В 1930 году академию закрыли. В 1934 году после убийства Кирова Шпят констатировал: "Ну что ж, теперь начнутся аресты". Весной 1935 года НКВД пришёл за философом. В это время по ту сторону границы каждый из высланных выживал как мог. Пётр Степун, скажем, занял профессорскую должность в Дрезденской высшей технической школе, но вскоре на него стали писать доносы, уже не большевистские, а нацистские. Он не выполнил закон 1933 года о переориентации профессионального чиновничества. Степун многократно в своих лекциях отрицал взгляды национал-социализма. Впрочем, Иван Ильина тоже выслали из гитлеровской Германии хотя его взгляды были ультраконсервативными и философ оправдывал фюрера он остановил процесс большевизации в Германии словом философы чувствовали себя зажатыми между двух жерновов готовых их перемолоть с одинаково впечатляющей энергией не сбылись надежды симёна франка который хотел передать Европе поучительный опыт чтобы она избежала бессмысленного нагромождения бесцельных зверств Мярзости и страданий. Мы, русские, побывавшие уже в глубинах ада, поможем и другим найти путь к духовному воскресению. Философский параход подал предупредительный гудок: без мысли и унификации идеологии ведут страну к катастрофе. Философия и социология лишь немного приподняли голову на рубеже 1950-х 1960-х годов в поколении к которому принадлежали Мира Марвардашвили и Юрий Левада. Почему-то образованным слоям в России на очередных ветках истории уготовлена участь персонажей Бега Михаила Булгакова или Бегства Марка Алданова. И не каждый из изгнанных мог с нарочитым оптимизмом, который потом не оправдался, сказать вслед за отъезжавшим Хадасевичем: Вам под ёрмол подставить выю или жить в изгнании в тоске? А я с собой свою Россию в дорожном уношу мешке. Он имел в виду мешок с восьми томиком Пушкина.